Глава 2. Спустя 12 лет после смерти Авернус, Месси м и н о т все еще жила на Титане и работала над проектом терраформирования. Теперь большая часть ее времени уходила на оживление горячих озер. Они занимали череду новых кратеров к югу от горного хаоса к Санаду. Озеро создали обломки ледяного щита корабля-призраков, отвалившиеся при проходе атмосферы Титана во время кризиса 3 1 года. Лед растаял от удара, и кратеры заполнились богатой аммиаком водой. Теперь радиаторные решетки, питаемые термоядерными реакторами, не давали озерам замерзнуть. Экоинженеры и геномаги засеивали озера разными видами метанообразующих бактерий и цианобактерий, создавали основания для простейшей экосистемы из водорослей, планктона, нескольких разновидностей креветок и крабов. Когда прилетел Ньют, Месси работала вместе с группой циклического использования ресурсов на исследовательской станции у крупнейшего озера Виндермеры-Лакус. Ассистент отвез Месси вверх по крутому склону к посадочной площадке, где стоял маленький атмосферный шаттл Ньюта фирменной розовой раскраски его транспортной компании, будто орхидея, брошенная в угольный подвал. Внизу расстилалось озеро, все в плавающих льдинах и тумане, курящемся над открытой водой. Несмотря на сеть термоядерных ламп на орбите, и постоянный впрыск поглощающих ультрафиолет химикатов высоко в атмосфере, чтобы не допустить образования теолов, главных поглощающих компонентов мутной атмосферы, на поверхности Титана не хватало света. Но теперь Солнце ясно виднелось в облаках, словно крошечный рубин в пыли, и Сатурн тоже, его лежащий на боку полумесяц, висел в небе над клубящимся беспокойным туманом. м э з и с ассистентом проследили за тем, как робот выгружал ящики герметичных контейнеров из ролигуна и складировал в трюме шаттла. Контейнеры содержали всевозможные образцы для коллег в ф и н с к о м университете и лабораторий в дюжине исследовательских институтов и станций на Земле. Когда погрузка благополучно завершилась, Месси скарабкалась на борт. Ньют поднял шаттл прямо вверх, сквозь атмосферу, на стыковку с транзитной станцией. Там Месси и Ньют перенесли груз на слон, перебрались на него самим и отправились на шестую конференцию, посвященную великому прыжку вдаль. Она должна была состояться через 8 недель в Афинах на Луне, но супруги решили сделать крюк и завернуть на Марс. Брак Мэйси и Ньюта длился уже 30 с лишним лет. Супруги давно притерлись друг к другу, сгладили все острые углы, научились взаимопониманию с полуслова, приспособили свои привычки и обыкновения к долгим совместным путешествиям на тесном корабле. Во время перелета м э с с и поддерживала связь с исследовательской станцией на Горячих озерах и терроформирующей командой в новом городе Колеридже. Ньют разобрался с проблемами и рутиной административной работой своей транспортной компании небольшого флота кораблей, летающих в постоянно м е н я ю щ и м с я треугольнике маршрутов между Юпитером, Сатурном и Марсом. Коньком Ньюта были особые поручения и экзотические грузы. Полет проходил обычным образом. Корабль шел вглубь системы под небольшим углом кеклиптики, пересек орбиту Юпитера и пояс астероидов. И вдруг Ньют высветил на виртуальном экране истинную цель путешествия – небольшую звездочку, рядом с крошечным красным диском Марса. Тремя днями позже Ньют перешел на ручное управление и пролетел последние 10 тысяч километров на глазок. Цель закрывал вращавшийся щит, заслоняющий ее от избытка света и тепла, а за ним возник слабо светящийся голубоватый кружок, постепенно превратившийся на экранах в пометное ядро, осколок горы, семя, искру. Слон пропрыл мимо его изъязленных боков к кораблю, пришвартованному в 50 километрах от поверхности. Он казался крохотным, резко и ярко очерченным на фоне океанического свечения противо солнечного щита. Комета была короткоживущим спутником Юпитера, грязным снежком массой в 32 миллиарда тонн, с поверхностью, покрытой слоями ледяных хлопьев и углеродной пылью, хрупкой, как сигаретный пепел. в н у т р о снежка, кое-как слепившийся обломки протопланетного материала, водяной л е д пузыри застывших вольдугазов. Снежок летел к солнцу, а на пути его траекторию заботливо корректировали позволяли нагреваться определенным местам, и те испускали фонтаны газов и пыли. Через 83 дня комета уткнется в Марс, распадется на части над его поверхностью и существенно увеличит давление марсианской атмосферы, пока составляющей лишь 32 милибара. л Компания Ньюта выиграла контракт на поставку кометы. Младший сын Ньюта и м е й с и Дарвин возглавлял команду, регулирующую траекторию кометы, гасил изменения вектора скорости, вызванное хаотическим испусканием газов, до того, как развернулся и с т а л на место солнечный щит, не позволявший Солнцу глубоко прогреть рыхлый субстрат и взорвать пузыри метана. Но временами, даже несмотря на щит, прогрев достигал критических величин. Когда слон бочком подобрался к кораблю Дарвина, как раз происходил спонтанный выброс газов. Фонтан ударил из бока кометы, обращенного к Солнцу. Шлейф в ы м е т н у л а на 10 тысяч километров. Дарвин с командой был очень занят, срочно корректировал легкое вращение, вызванное толчком. так что родители встретились с ы н о м и его соратниками лишь шесть часов спустя, за ужином. м е й с и не видела сына больше года и с приятным удивлением отметила, как же он похож на отца. Бледный долговязый юноша с л о х м а ч е н н о й копной черных волос, яркими голубыми глазами, быстрой кривоватой усмешкой. Дарвину исполнилось 25, столько же, сколько его отцу, когда тот помог м е й с и сбежать из Восточного Эдема. И точно как Ньют тогда, Дарвин пытался выбраться из тени родительской репутации, найти свой путь в мире. Дарвин в свое время учинял немало скандалов и ссор с родителями, но теперь был очень счастлив видеть их. Они славно поговорили, посплетничали о братьях и сестрах Дарвина, обсудили планы использования комет для создания поселения океана вокруг скального астероида. Увод и разборка полудюжины комет, требуемых до такого объема воды, задача со множеством сложностей и заковык. Дарвин считал, что п р и д о л ж н о й п о д д е р ж к е ее решат уже в ближайшем десятилетии. «У нас хватит кармы на то, чтобы организовать исследование проблемы». Позднее этим вечером сказал Ньют Месси на борту слона. «Продвинем немного идею. А вдруг он подхватит?» «Как думаешь, он одобрит нашу помощь?» – о с в е д о м и л а с Месси. «Должен, по идее. Ведь работать придется ему. Я даже не подумаю лезть в бюрократические джунгли, которыми обязательно обрастет подобный проект. Но вот создать зародыш этого дела мы сыну поможем». Увы, иногда Ньют ничего не видел прямо под носом, кроме своих проектов. «Я имела в виду, представь себя в возрасте Дарвина», — терпеливо посоветовала Месси. «Как бы ты почувствовал себя, если бы родители полезли в твои планы?» «Терт возьми, да не было у меня тогда никаких планов». «И ты был крайне благодарен всякий раз, когда Эбби вытаскивала тебя из беды?» н е ю т р о смеялся. я у э й л а сдаюсь, но я все-таки хочу найти способ помочь парню, а ты разве нет?» «Для компании это может быть фантастической возможностью. Начальные затраты будут ого, но потенциальный выигрыш куда выше». «Конечно же, я хочу помочь», — согласилась Месси. «Но я не хочу управлять его жизнью вместо него самого». Ньют немного подумал. «Хм, думаю, пусть парень основывает свою компанию, а мы выступим как субподрядчики. Мы дадим ему кредит, но распоряжаться всем станет он. Пусть сам продвинет дело, а там будь что будет. Но парнишка-то умный, думая, у него выйдет, если ему не наскучит, и он не вздумает бросить и заняться чем-нибудь другим». Месси с Ньютом гостили у Дарвина два дня. Месси обсудил о последней теории панспермии с экзобиологом. Тот уговорил ребят взять его на комету, чтобы достать образцы из глубины ядра. Пока он не смог обнаружить признаков биологической активности, но его коллекция биомолекул, замороженных с момента создания Солнечной системы, несомненно, будет ценным добавлением в обширную копилку знаний о первичном диске околосолнечной материи. Родители поговорили с сыном о поселении океане, не критикуя и не вмешиваясь постарались поддержать идею, и уверили себя в том, что даже если ничего не выйдет, никакой беды не случится. Дарвин молод в Солнечной системе море возможностей. Затем Месси с Ньютон попрощались. Слон стартовал, описал петлю вокруг Марса, чтобы вернуться в плоскость эклиптики, и понесся к планетам-сестрам, Земле и Луне. Месси не была на конференциях, посвященных Великому прыжку вдаль, уже 18 лет. Она прекратила заниматься исследованиями планет в других звездных системах из-за работы на Титане, отнимающей почти все время. На первый взгляд, на конференции ожесточенно спорили все о том же. От картирования экстрасолярных планет до святого Грааля преодоления скорости света. Все такая же социальная динамика. Молодежь желает показать себя, старики защитить репутацию. Присутствовала даже пара призраков, как обычно, державшихся особняком. Все смотрели на них, как на изгоев, истраченных бессильных п а р и й наконец-то помирившихся с великим обществом Солнечной системы, но еще находящихся, в долгом и мучительном процессе интеграции. Месси знала большую часть делегатов, старых друзей, ставших чуть более седыми и медлительными, но в остальном практически прежних. Кое-кого не хватало, и прежде всего Пита Бакалейников, выговорившего с е в ы м е с т о на ф о л у с е п л а н е т о д е Кентавре, снабженном м а с д в и ж к а м и и теперь направляющимся к Дельте Павлина, путешествие, которое продлится тысячу лет. Джанко и д ж е н п е й а с а и все еще исследовали землеподобную планету Дельты Павлина, Терру. Используя составной телескоп с огромной базой, целое облако, растянувшееся между Юпитером и Сатурном, Джанка и д ж е м п е й добились разрешения меньше километра, и теперь обсуждали с Питом и командой, направляющейся к Фолосу, где лучшие посадочные места, местность, пригодная для постройки города, модели климата, карты растительности и многое другое. Так что главная разница была в том, что первая конференция, которую видела Месси, ограничилась чистой теорией, а теперь вдобавок фолуу Еще несколько планетоидов были переделаны в корабли, где могли жить целое поколение. Восемь лет назад ш р и х у н Оон и ее в и д ушли к Фомальгауту на куске реголита, вырезанном из януса, и до сих пор ускорялись. Они уже достигли середины кометного пояса – 75 триллионов километров от Солнца. После окончания конференции, загруженной приглашением посетить всевозможные исследовательские институты, Месси с н ь ю т а м стартовали с Луны, и пошли к Земле по древней траектории возвращения. Медленное, ленивое трехдневное путешествие. Материнская планета медленно росла перед ними. И вот слон вышел на орбиту полутысячи километров над экватором. Месси указывала на горы, моря, города и реки, с удовольствием называла их. Ньют сказал, что, конечно, все уже обсудили и решили еще перед отлетом. Но если Месси все-таки передумала, есть захваченная на всякий случай пара экзоскелетов. Можно спуститься вниз на шаттле. Месси задумалась. Ньют внимательно глядел на нее. «Нет». Наконец выговорила она. «У нас впереди еще много встреч и перелетов, а я хочу успеть к Хане до срока. Может, в другой раз?» з н о мы так близко, рукой подать. А мне интересно повидать место, откуда ты произошла». «Откуда произошли все мы?» уточнила Месси. «Не я. Я родился на Титании. Там внизу то же самое, что и в любом другом месте. Плюс к тому давящая гравитация, переполненные города, кусающие твари, болезни». «И ветер, и дождь, и все прочее, почему ты скучаешь?» «Я переросла эту скуку. Мы летим дальше», – заключила Месси. Они ненадолго пристыковались к орбитальной станции, висящей на синхронной орбите над экватором, разгрузились, а затем направились к внутреннему краю пояса астероидов, поселения пузырям, созданным из мелких спутников Сатурна Шрихон о у н и ее командой, тонкой, прерывистой дуге садов, опоясывающей Солнце. Приемная дочь Ньюта и Месси х а н а жила на самом большом из садов пузырей, н а з в а н н ы м Паньгу в честь китайского первочеловека Димиурга с мужем Ксандером э л и о т о м и близнецами Эбби и Китом. Близнецам уже исполнилось 7 лет, а Хана донашивала новую пару близнецов естественным образом, так же как Месси носила Дарвина, и собиралась рожать через 3 недели. Потому Ньют с Месси и отправились в гости. Паньгу был 20 км в диаметром, о поясан бугристой оболочкой из наполненных водой пузырей для защиты от солнечной и космической радиации, но в остальном он немногим отличался от поселения, построенного свободными дальними на н е ф е л е Домом Ханны э к с а н д р а был купол-палатка с садом на поверхности самого астероида, откуда открывался вид на огромный простор до внешней оболочки, усеянной платформами с лесами и фермами, подвешенными к ее распоркам. Над платформами сияла сеть ламп. Слой над ними – инфраструктура, обеспечивающая жизнь поселения. Сандер был пилотом и уходил вместе с Ньютом на многие часы. Зять с тестем осматривали корабли в ангарах, с головой ныряли в споры о крохотных улучшениях маршрутов между внутренними и внешними планетами и последних достижениях в разработке быстрых термоядерных реакторов. В отличие от братьев, одержимого кометами Дарвина, Хана теперь увлеченного улучшением садов, оставленных Авернус в атмосфере Сатурна, а через год-другой наверняка столь же пламена, увлеченного чем-нибудь другим, Хана была человеком очень здравомыслящим и прагматичным. Она обзавелась домом с партнером и детьми, состояла в команде, поддерживающей экосистему поселения, модификацию структуры фитопланктон-криль-рыба, свойственной земным антарктическим морям, в водяных пузырях окружающих астероид. Хана любила свою жизнь и не видела причин радикально менять ее. Однажды, когда н ь ю д и к с а н д р снова спрятались в ангарах Паньгу, Месси с х а н о взяли близнецов в лес на острове. На организацию экспедиции потребовалось целое утро. Они двинулись путь далеко за полдень и поехали на вагончике по монорельсу, проложенному в центре огромной полой опоры внешней оболочки. Остров представлял собой фуллереновую платформу поперечником в километр, заполненную невысокими холмами с лужайками. Он был исчерчен дорожками с к в а з и живой травой, усеян натянутыми канатами, проходящими сквозь плотный можжевельник, густые кроны сосен и дубов. Эбискита мчались в п е р е д и мамы с бабушкой, с балетной грацией перелетали с каната на канат. Потом исчезли за купами деревьев и через несколько минут показались снова. Закричали, призывая старших, желая показать особо удивительное место. А оно вправду оказалось удивительным. Укрытая седловина, мягкий луг, усыпанный дикими цветами. С трех сторон густой лес, а с четвертой чудесный вид на воздушный океан и цепочки архипелаги островов, уходящих вдаль, к сиянию ламп, б у т о упражнение на перспективу из учебника рисования. Ханна с удовлетворением вздохнула и присела. По ее же словам, она была огромной и неуклюжей, как морж. Половину каждого дня проводила в центрифуге ради здоровья малышей и потому страдала от назойливых болей в спине. Ханна с Месси приготовили место для пикника, достали еду и уговорили близнецов посидеть немного на месте. Еще пришлось и поспорить с ними насчет того, как скоро можно отправиться полетать. Ханна твердо сказала, что не раньше, чем через час, или разболятся животы. Подошла еще пара из команды х а н ы Джек и Кристоф и их сын Чоу, серьезный парень, двух лет от роду. Эбби захлопотала над малышом, принялась кормить его лакомыми кусочками, поить глоточками шоколадного молока. Кит снова лазил по поляне, собирая жуков для Вивария. Месси и Ханна говорили с Джеком и Кристофом о ведущих проектах по терраформированию Марса и Титана и о конференции на Луне. Хобби Джека и Кристофа было разведение виноградных лос и изготовление вина. Месси отхлебнула из пакетика с н о в е й ш и м их продуктом, розовым Цинфандель. Прилетел Кит, решивший показать Месси найденную колонию ворончатых пауков. Месси послушно встала и перебирая руками и цепляясь за канаты, потащила себя в лес. Кит окинул е е критическим взглядом и заметил, что лучше бы она не пыталась при этом идти. Дерзкий щенок, сообщил а ему Месси. Я занимаюсь этим дольше, чем ты ж и в е ш ь п а у ч и ловушки оказались множеством полупрозрачных плетеных трубок, волокнистом с плетении древесных корней. Кит показал, что волокна липкие, если совать палец в одну сторону, и гладкие, если в обратную. Так что жуки могут залезть внутрь, а обратно не вылезут. «Как хитро!» – удивилась Месси. «Это кто-нибудь изобрел, или они ведут себя так на земле?» Кит пожал плечами, изображая безразличие, чтобы скрыть смущение. Он не знал. «Мы посмотрим, когда вернемся домой», – пообещала Месси. «Я хочу, чтобы мне дали полный интернет-доступ «А мама говорит, что я еще очень маленький», – пожаловался Кит. «Это потому, что лучше запоминать самостоятельно. Это упражняет мозг». м е с и посмотрела вверх на переплетение ветвей и листьев и вцепилась канат обеими руками. Голова кружилась от вина и показала, что если отпустишь канат, улетишь в небо. «А что происходит с мертвыми листьями?» – спросила она. «На земле они просто падают вниз, тут уплывают прочь, так отчего небо не заполнено ими. Весь мусор собирают маленькие дроны, Они летают стайками, будто птицы, а если поймаешь одного, он пищит, и все громче и громче, потому что ему одиноко». Мэйси с внуком поговорили о разных типах дронах, ухаживающих за поселением, о почве, которая на самом деле была не почвой, а сложной структурой из квази живых волокон. Мэйси сказала Киту, что ему следовало бы прилететь и навестить к о л р и д ж чтобы посмотреть, как все растет в настоящей почве. Затем оба подтащились к остальным, и Хана помогла Киту и Эбби надеть снаряжение для полета. Шлемы безопасности, шпоры для приземления, гофрированные крылья из мономолекулярного пластика, тянувшиеся от рук вниз и прикрепленные к щиколоткам. А потом близнецы заковыляли, словно летучие мыши по земле, к самому краю сети, огораживавший остров. Прыгнули, замахали крыльями, чтобы набрать скорость, помчались на перегонки к ближайшему острову. Эбби была в красном, кит в желтом. Кит летел впереди. Близнецы нырнули за край острова и скрылись из виду. Когда они исчезли, сердце м е й с и неприятно дернулось в груди. м е й с и спросила, боится Лихана за них. «Не то чтобы очень», — ответила дочь. «Крылья не слишком эффективны, не разовьешь скорость больше 20 км в час». Когда Кит только начал летать, то сломал кисть, стараясь произвести на нас впечатление. Но теперь он, в общем, летает лучше к с а н д р а Кит хочет полностью освоить полеты, попробовать в разной гравитации, разных окружениях, выучить все премудрости. То есть, если он решит заняться этим серьезно, ему придется попутешествовать». «Как его деду и д я д я м заметила Месси. «Как его бабушке», — заметила Хана. Месси рассмеялась. Потом она поговорила о женщине, с которой жил Хан в водяном поселении в атмосфере Сатурна, о планах Дарвина расширить дело с кометами. Появились близнецы. Красная и желтая точки далеко в бескрайнем небе. Кит гнался за э б и размеренно махал крыльями. э б и не уступала. Пара пронеслась над островом и нырнула за край. м е с с и подумала, что это больше похоже на плавание, чем на полет. Без гравитации приходится махать крыльями, чтобы набрать скорость, а если прекратишь, не упадешь, но сопротивление воздуха постепенно затормозит летуна, и тут остановится будто рыба, застывшая над д рифом. Позвонил Ньют и сказал, что собирается компания для визита на недалекий астероид, всего 90 тысяч километров. Говорят, он целиком покрыт садом вакуумных растений, и его сделала Авернус. «Очень странно и красиво», — добавил Ньют. «Компания отправляется через два дня. Нужно знать точно, сколько полетит людей. Я сказал, что ты заинтересуешься. Ты как?» «Лети. Я как-нибудь в другой раз». «Уверена?» «Уверена», — подтвердила Месси. «Иди к нам. Тут вино, много еды. Близнецы играют в пятнашки в небе». Месси хотелось просто отдохнуть. Остаться здесь п р и в я з а н н к теплому лугу, рядом с дочерью, сияющей чудным здоровьем, готовой вот-вот родить, с двумя мужчинами и их сыном, прекрасным двухлетним мальчуганом-крепышом, радостно подскакивающим в своей сбруе с потеком йогурта на подбородке. «Ты не хочешь спускаться на землю?» – спросила Хана. «А, так ты слышала. Я знала, что Ньют планировал сюрприз для тебя». «Когда-нибудь мы все полетим туда», – сказала Месси. «Но не я», – заметила Хана. «У нас слишком много работы. К тому же мне придется упражняться как безумной, а мне уже хватило сентрифуги. По мне так гравитация – это для неудачников». Потом она прикрыла глаза ладонью и глянула вверх. Мэйси тоже приложила ладонь к лбу, посмотрела вверх и увидела плывущих высоко в небе Кита и Эбби. Желтые и красные крылья взмахивали медленно, лениво. Близнецы гасили скорость. Вдруг оба повернулись и понеслись, набирая скорость, быстро и мерно махая крыльями, смеясь и крича. Хохочущие близнецы низко промчались над мамой и бабушкой и взмыли над деревьями, чтобы зайти в пике снова. И как же чудесно они летали!